Да, все взгляды обратились тогда к нему, ибо Гуадальмедина был статен и красив. Не обошлось и без происшествий. Бык, выпущенный на арену последним, набросился на королевских гвардейцев, которые, надобно вам знать, по одному от каждой роты испанцев, немцев и лучников назначались в караул под королевской ложей перед самым барьером, переступать которой было им строжайше воспрещено, если только бык не устремится к ним с янычарскими, так сказать, намерениями. Вероятно, в тот раз быка слишком сильно раздразнили, и он, ринувшись на гвардейцев, разметал их вместе с алебардами в разные стороны, а одному, дюжему и рыжему немцу, вспорол рогами брюха, так что пришлось его здесь же, на площади, под забористую германскую брань безотлагательно соборовать». «Потроха наружу, как у того прапорщика!» — завершил свой отчет капитана Латриста. «Ну, помнишь, при Остенде, когда в пятый раз за день брали бастион-конь? Как его бежзвали? Ортис или Руис? Что-то в этом роде!» Мартин Салданье покивал, приглаживая сидеющую бородку, которую, вопреки солдатскому обычаю, не так давно отпустил в рассуждении скрыть шрам от раны, полученные, кстати сказать, при взятии этого самого Остенде лет двадцать назад. То есть, когда столетию нашему пошел не то третий, не то четвертый годик. На рассвете Алатристы, Салданья и еще пятьсот человек, а среди них Лопе Бальбоа, родитель мой, вылезли из траншей и побежали по земляному валу на приступ, имея впереди капитана Томаса де Лакуэсту, и нами с крестом святого Андрея, которое нес этот самый прапорщик, Ортис, Руис или как его там. И в рукопашной схватке выбили голландцев с первой линии укреплений, а потом полезли на парапет под сильнейшим, можно даже сказать, шквальным огнем неприятеля и никак не менее получаса резались с ним на стенах, в результате чего и заимел Мартин Салданья рубец через всю щеку. Диего Аллатристо, шрам в виде полумесяца на лбу, а знаменщик Ортис или Руис, которому ударом шпаги зверски разворотили нутро, попытался было, придерживая волочащиеся по земле кишки, выйти из боя, да не успел. Пуля попала ему в голову. И тогда капитан Томас де ла Куэста, весь залитый кровью, ибо и ему досталось изрядно, отделали не хуже Господа Бога нашего Иисуса Христа, Высказался в том смысле, что, мол, сеньоры, мы сделали все, что было в наших силах, а теперь предлагаю вам взять ноги в руки, мы отступаем. То папаша мой и с ним еще другой солдат, низкорослый крепенький арагонец по имени Себастьян Копенс, помогли солданье и аллатристы добраться до своих окопов, а голландцы, судя по плотности огня, все, сколько не есть их на свете» палили им вслед и вдогонку со стен, когда наши бежали, тревожа Пречистую Деву и Пресвятую Троицу страшной матерщиной вперемешку с мольбой о заступничестве, что в данном случае одно и то же. Однако хватило же у кого-то и времени, и мужества подобрать выроненное беднягой Ортисом или Руисом знамя, валявшееся на бастионе вместе с распотрошенными останками прапорщика и трупами еще 200 наших, которым не довелось ни ворваться в Ост-Энде, ни вернуться в свое расположение, да и вообще ничего больше в этой жизни сделать не пришлось. «Все-таки мне помнится, что звали его Ортис», — промолвил Салданья. «Что ж, через год они сполна расквитались и- за прапорщика и из-за всех, кто полег в том бою, равно как и во всех предыдущих». Ибо с восьмого или девятого раза бастион-конь удалось таки взять. И когда солданья, аллатристы, папаша, мой копунс и все прочие уцелевшие ветераны картахенского полка уже на чистой, как говорится, злобе пробились внутрь за стены, и голландцы залопотали по-своему шринден Шриндон, что значит друзья!» и «Вей Онс Овер!» или что-то в этом роде, мол «Сдаемся!» Капитан де ла у которого с иностранными языками было из рук вон скверно, зато с памятью замечательно, сказал «Нет уж, черта лысого вам, а не Шериндон! Господа, пленных не брать, пощады не давать, и чтоб ни одного живого еретика на этом редуте не было!» И Диего Аллатристо при содействии других поднял над бастионом старое, многожды простреленное знамя с Андреевским крестом, то самое, что нес Ортис или Руис, пока не запутался в собственных кишках.